Глава 5. Бегство хакера Яна воспринял достаточно спокойно. Это была не ее вина, что он убежал. А значит, претензий к ней со стороны Дакса быть не может. Более того, Ян надеялся извлечь из сложившейся ситуации свою выгоду. Теперь хакеры наверняка выяснят, кем является Дакс в реальной жизни, а значит, непременно попытаются до него добраться. Яна ничего не имела против этого. Один раз Слай уже помог ее карьерному росту, пусть теперь сделает то же самое. Информация о личности сбежавшего хакера поступила на следующий день. Прочитав отчет эксперта, Яна только усмехнулась. Ну надо же, кто бы мог подумать, что этот хакер и тот парнишка в автобусе одно и то же лицо. А ведь прошло каких-то два года. Яна вздохнула, в ее душе вновь шевельнулась грусть. Вроде бы у нее есть все, деньги, власть, а вот радости в душе нет. Радость осталась там, в начале девяностых, тогда они были совсем молоды, она, Дана и Рада. Три неразлучных подруги, три молодых безшабашных ведьмы. Весь мир был готов упасть к их ногам, и вот что из этого вышло. Почему так получилось? Куда ушла радость? Куда ушло счастье? Ведь была же она счастлива, была. Все тогда было другое, и небо голубее, и люди лучше, не те скоты, что окружают ее сейчас. Казалось, ее ждало впереди только самое лучшее. А потом все перевернулось. И не с Легиона это началось. Нет, это началось гораздо раньше. С того, что Рада и Дана оказались гораздо талантливее ее. То, что им давалось играючи. Я не приходил постигать упорным трудом. Она всегда была позади. Всегда на вторых ролях. Не она объясняла, как и что. Ей объясняли. Завидовала ли она? Да. Зависть грызла душу. Яна она чувствовала, что ей уже никогда не догнать более талантливых подруг. Шло время. Зависть постепенно переросла в ненависть. И когда хакеры столкнулись с Легионом, Яна уже узнала, как ей поступить. Приняли ее очень хорошо, да и она не пришла с пустыми руками. Передала легионерам все, что успела узнать за эти годы. Сделала всех и вся, с именами и адресами. А что сделает Критин Крамер? Бездарно все загубил. Но теперь это все в прошлом. Пути назад нет. Яна это очень хорошо понимала. Она старалась не думать о былом, пыталась забыть, вытравить из памяти тревожащие ее воспоминания. Она сожгла даже фотографии, напоминавшие ей о той прежней жизни. Сделала все, что смогла. Но из глубин души то и дело прорывалась тоска по чему-то утерянному. Сообщение Максима о том, что он видел Дакса, вызвало настоящий переполох. Максим ощущал сдержанную радость, пожалуй, впервые от него, хоть какая-то была польза. Когда эмоции немного улеглись, Максим попросили рассказать о том, как он попал к легионерам. Пришлось рассказать, при этом Максим опустил лишнее, на его взгляд, подробности. Например, о том, как в него стреляли, как он едва не утонул в реке. Слушали его внимательно, и лишь Борис изредка едва заметно улыбался. Сразу после завтрака Максим уединился с Оксаной в ее мастерской. Для этого был повод. По описанию Максима Оксана должна была нарисовать портрет Дакса. Максим был рад возможности остаться с Оксаной наедине. Оказавшись в ее мастерской, Максим увидел знаменитый портрет Джаконды, еще не оконченный. Рядом были разрешены несколько репродукций. «Ого», — сказал он, с интересом осматривая копию знаменитого шедевра. «Не как копиями ты занялась». «А то...» — Оксана с улыбкой взглянула на картину. «Это так, халтурка. Попросили написать для частной коллекции. Не смогла отказать». «Да, в общем, самой было интересно. Понятно. Я спросить хотел, вы что, собрались все здесь из-за меня?» Максим улыбкой взглянул на девушку. «Ты о себе слишком высокого мнения», – насмешливо отозвалась Оксана, доставая с полки альбом с карандашами. «Вчера мы праздновали день рождения Рады, потому и собирались. Народ еще просто не успел разъехаться», – Максим засмеялся. «Это действительно все объясняет», – сказал он. «А то я даже удивился. Думаю, с чего это все? Мне такие почести». «Да, чуть не забыл. Как там мои цветы?» «Да ничего с твоими цветами не сделалось. Кстати, рада тебя видеть. Садись, будем рисовать». Работа над портретом Дакса заняла больше часа. Итогом Максим остался вполне доволен. Портрет получился достаточно правдоподобным. «Это он», — сказал Максим, оценив рисунок. «Как живой. Только у того глаза более холодные». «Не придирайся», — проворчала Оксана. «Пойдем, покажем остальным». Их ждали. При появлении Максима разговоры разом затихли. Вот, сказал Максим, передавая портрет Борису. У Оксаны хорошо получилось. Вошедшая следом Оксана лишь пожала плечами. Я его не знаю, сказал Борис, взглянув в портрет. Потом передал его по кругу. Гляньте-ка.